И Слово 58 -го. Поползнуться на что-либо греховное обнаруживает человеческую немощь, потому что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям. Не усмотрел же полезным поставить ее выше страстей прежде второго паки бытия. И душе быть доступною страстям полезно для уязвления совести. Пребывать же в страстях нагло и бесстыдно. Три есть способа, которыми всякая разумная душа может приближаться к Богу. Или горячность веры, или страх, или вразумление Господне. Никто же не может приблизиться к Божьей любви, если не предварит один из сих трех способов. Как от чревоугодия рождается мятеж помыслов, так от многословия и бесчинных бесед, недоразумение и исступление ума. Попечение о делах житейских приводит в смятение душу, смущение смущение ими смущает и лишает тишины ум телесные труды без чистоты ума то же что бесплодная утроба и исохшие сосцы потому что не могут приблизиться к ведению Божию тело они утомляют но не заботятся о искоренять страсти в уме, а потому ничего и не пожинают. Как сеющий в тернии ничего не может пожать, так унижающий себя злопамятностью и любостяжанием ни в чем не может успеть, но стенает на ложе своем от многого бдения и от затруднительности дел». Как облако закрывает свет луны, так испарение чрева изгоняют из души Божию премудрость. И что пламень, огненный в сухих дровах, то и тело при наполненном чреве. И как одно горючее вещество, приложенное к другому, увеличивает огненный пламень, так разнообразие брашен увеличивает движение в теле. В сластолюбивом теле не обитает ведение Божие, и кто любит свое тело, тот не улучшит Божией благодати. Как в болезнях рождения происходит на свет плод, веселящий родившую, так при томлении гортани рождается в душе плод ведения тайн Божиих. У ленивых же и сластолюбивых плод стыда». Как Отец заботится о чадах, так и Христос печется о теле, злостраждущем ради Него, и всегда бывает близ уст Его. Стяжание делания, совершаемого с мудростью, неоцененно. Тот странник, кто мыслью Своею стал вне всего житейского. Тот плачущий, кто по упованию будущих благ – все дни жизни своей проводит в алчбе и жажде. Тот монах, кто пребывает вне мира и всегда молит Бога, чтобы улучшить ему будущие блага. Богатство монаха — утешение, находимое в плаче, и радость от веры, воссеевающая в таинницах ума. Тот милостив, кто в мысли своей не отличает одного от другого. но милует всех. Тот девственник, кто не только сохранил тело, не оскверненное плотским совокуплением, но даже стыдится себя самого, когда бывает один. Если любишь целомудрие, отгоняй с равные помыслы упражнением в чтении и продолжительную молитвою, и тогда будешь иметь оружие против естественных побуждений А без всего невозможно увидеть в душе чистоту. Если желаешь быть милосердным, приобучи себя сперва всем пренебрегать, чтобы ум не увлекался тяжестью этого и не выходил из своих пределов. Ибо полное совершенство милосердия доказывается терпением, решающего переносить обиды. Совершенство смирения. в том, чтобы с радостью сносить ложные обвинения. Если истинно ты милосерд, то, когда неправедно отнято у тебя твое, не скорби внутренне и не рассказывай об ущербе посторонним. Пусть лучший ущерб, нанесенный обидевшими тебя, поглощен будет твоим милосердием, как терпкость вина поглощается множеством воды». Думаешь ты о себе, что есть в тебе смирение, но другие сами себя обвиняли, а ты и другими обвиняемый не переносишь всего и провозглашаешь себя смиренно-мудрым. Если хочешь узнать, смиренно-мудр ли ты, то испытай себя в сказанном, не приходишь ли в смятение, когда тебя обижают». Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры ума, водворяемых воной стране, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере ума. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обители многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый – соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения, так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меры друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорби. Да не будет всего там, где нет ни печали, ни воздыхания. Напротив того, каждый, поданно ему благодати, веселиться внутренне в своей мере. Вне же всех одно зрелище и одна страна, и кроме сих двух степеней нет иного, посредствующего степени. Разумею же, одну степень горнюю, другую — дольнюю. Посреди же их разнообразие в разности воздаяний. Если же это справедливо, как и действительно справедливо, что несмысленнее или неразумнее такой речи, довольно для меня избежать гиенны о том же, чтоб войти в царство, не забочусь. Ибо избежать гиенны и значит это самое «войти в царство». Равно как лишиться царства, значит войти в гиенну. Писание не указало нам трех стран, но что говорит? «Егда же приидет Сын Человеческий в славе Своей и поставит овцы Одесную себе, а козлища Ашуюю?» Не три наименовал Сонма, но два, один Одесную, другой Ашуюю. И разделил пределы различных обителей их, сказав, «И идут сии, то есть грешники, в муку вечную, праведницы же в живот вечный, просветятся, як у солнца». И еще, «От восток и запад приидут и возлягут со Авраамом во царстве небесном. Сыновей же царствие изгнани будут в тму кромешнею». то будет плач и скрежет зубом, что страшнее всякого огня. Не уразумел ли ты из всего, что состояние, противоположное горней степени, и есть самая мучительная гиена? Страсти отвращать лучше памятованием добродетелей, нежели сопротивлением, потому что страсти, когда выступают из области своей, и воздвигаются на брань, отпечатлевают в уме свои образы и подобия. Брань приобретает великую власть над умом, сильно возмущая и приводя в смятение помышления. А если поступить по первому сказанному нами правилу, то не оказывается в уме и следа страстей по отгнании их. Телесный труд и поучение в Божественных Писаниях охраняет чистоту, а труд подкрепляют надежда и страх. Надежду же и страх утверждает в уме удаление от людей и непрестанная молитва. Пока человек не примет Утешителя, потребны ему Божественные Писания для того, чтобы памятование доброго напечатлевалось в мысли его. и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкостей греховных путей, потому что не приобрел он еще силы духа, которая удаляет заблуждение, берет в плен душеполезные памятования и приближается к холодности при рассеянии ума. Если не имеешь дел – Не говори о добродетелях. Паче всякой молитвы и жертвы, Драгоценны пред Господом скорби за Него и ради Него. И паче всех благоуханий, воня пота их. Всякую добродетель, совершенную без телесного труда, Почитай преждевременным и неодушевленным плодом чрева. Лучше смерть за Бога, нежели жизнь со стыдом и леностью. Когда хочешь положить начало Божию делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего. И действительно, имей это в мысли, чтобы надежда продлить настоящую жизнь не воспрепятствовала тебе подвязаться и победить, потому что надежда продлить сию жизнь расслабляет ум. Посему никак не умудряйся до излишества, но вере дай место в уме своем, содержи в памяти многие дни, оставшиеся позади, и неисповедимые века после смерти и суда — И да не приходит на тебя когда-либо расслабление, как не приходило на Премудрого, который говорит, что тысяча лет нынешнего века не равняется и одному дню в веке праведных. С мужеством начинай всякое доброе дело, а не с двоедушием приступай к таким делам. Не колеблись сердцем твоим в уповании на Бога, чтобы Труд твой не стал бесполезен, и дело не твое обременительно. Напротив того, веруй сердцем твоим, что Господь милостив, и ищущим Его дает благодать, как мздовоздаятель не по деланию нашему, но по усердию и по вере душ наших. Ибо говорит, як уже веровал еси, Буди тебе.